Глава шестнадцатая. «Хороший он мужик», — тихо проговорил Гензо, когда мы расстались с князем Лазаревым и разлетелись в разные стороны. «Жаль его». «Это его выбор», — ответил я, направляя доску в сторону Усмани. «Да и пока ничего не случилось. Может, полетим за ним и накроем их? Если бы мы гарантированно их накрыли, то был бы смысл», — покачал головой я. — А так, скорее всего, сегодня нас ждут, и мы просто потеряем время. — А дел много. — Кстати, давай пока летим, проверим кое-что. Я сконцентрировался и поставил дальнюю точку веселья на императорский дворец в Нижнем. — Ты точно правильно поставил? — через несколько секунд уточнил Гензо. — Не получается туда перейти. — Да, точно. Давай смещу на пятьсот метров, твою мать. Повторное заклинание почти полностью опустошило мой резервуар манны, и к горлу подкатила тошнота. «Вот теперь нормально», — тут же доложил хранитель. «Вижу рядом дворец и город. Похоже, тот самый артефакт мешает. Кстати, тебе не показалось, что он похож на те, которые мы из двух последних миграшек доставали?» «Побольше только». «Показалось», — кернул я. «Но я не хочу об этом думать». Все равно информации пока недостаточно, и башка сразу начинает болеть. Скажи лучше, Харитоныч, ничего не нарыл? Пока нет, но там сразу здесь человек на рациях сидят и шухер наводят. Если что-то интересное в последнее время случалось, они узнают. Хорошо, ладно, пора готовиться. Покажи мне еще раз то, что ты записал из утренней встречи. Надо сделать короткое, но очень емкое видео. Смотри... С готовностью отозвался Гинзо. Передо мной сразу же показалось трое и завившие над ней три небольшие флотилии. Черт, ведь это было совсем недавно. И тогда будущее оказалось таким безоблачным. А сейчас? Ладно, никто не говорил, что будет легко. Да и вообще, если объективно смотреть на вещи, все шло по сценарию, близкому к идеальному. А ведь только в трудностях куются настоящие лидеры. «Мы летели на быстрый ДДР, и всего через полчаса на горизонте показались стены Усмани. Да, все трое руководителей силовых структур города, то есть полиции, военных и ликвидаторов, получили наше сообщение и подтвердили вечернюю встречу. Но одних их мало. Следует заручиться поддержкой офицеров, рядового состава, да и простых жителей». «Тарелок над городом нет», — доложил Гензо. Ворота, правда, закрыты и патрули усилены. «Это ерунда», — пробормотал я, высматривая подходящее здание. На самых высоких строениях стояли вооруженные люди, и в итоге я приземлился на крышу обычной школы недалеко от военной части. Точнее, меня интересовала не она, а уже прилично вымахавшие кристаллы, красный и контроля. «Два мощнейших источника, так нужны мне энергии». Опыт уже имелся, и чтобы начертить на крыше нужные руны, мне понадобилось всего двадцать минут. Готово. Я довольно хлопнул в ладоши и обратился к гинзам. Смотри, два основных момента. Первый, как закончим здесь, очень быстро летим в Липецк. Надо успеть до того момента, как они сообразят, что происходит, и что-то предпримут. Второй, когда будешь меня показывать, надо, чтобы никто не понял, где я нахожусь. «Давай я какой-нибудь фон приделаю», — радостно предложил Гинзо. «Извергающийся вулкан, например, и огнем надпись Савина. Или море, из него акула гигантская выпрыгивает. Не, наоборот, надо что-то мирное и родное, березки там, например». «Точно. А между стволами полчища бойцов в форме Савина. А над ними огромный флот до горизонта. А там вулкан». «Нет, блин, просто березки. А лучше вообще без фона». — Ладно, ладно. Запускаю. — Насчет три. Раз, два, три. «Внимание, — Внимание, жителям Мусмани! — заговорил я, и четыре моих пятнадцатиметровых копий тут же появились над разными частями города. — Говорит князь Дмитрий Николаевич Акулов. — Все, что вы сегодня про меня слышали, — ложь. Сейчас я вам покажу видеозапись того, как происходили утренние переговоры и вы увидите, что первыми атаковали именно представители Нижегородской делегации». Следующие две минуты Гензо транслировал нарезку того, что происходило над Троей и в нашей резиденции, а потом в небе снова появился я. «Я не хочу войны, но практически на сто уверен, что власть в Нижегородской империи захватили враги. Сегодня они пытались убить меня и руководство Перми, а когда не вышло...» «Оболгали меня. Я обязательно с ними разберусь, но не знаю, сколько на это уйдет времени. Для меня чрезвычайно важно не допустить гибели среди мирного населения и вооруженных сил с обеих сторон. Я предполагаю, что враги организуют военный поход против Савина, и многих из вас заставят в нем участвовать». Я сделал паузу, потом, чекая каждое слово, продолжил. «У вас есть три пути». Первый — выступить против Савина, против правды и умереть. Второй — на некоторое время, думаю, не больше двух недель уйти, например, в Трою, это сейчас полноценный город. И третий — присоединиться ко мне. Я не прошу все бросать и выдвигаться прямо сейчас, и думаю, это стоит делать именно тогда, когда приказ о нападении будет отдан. Вам, жителям Усма, не повезло больше других. Здесь сигнал голоса Савина — не глушится, и вы всегда можете получать самую свежую информацию, в том числе и о движении нижегородских войск. Резюмируя, первое, не я это начал, но я это закончу и выведу уродов на чистую воду. Второе, вооруженным силам Нижегородской империи, полицейским и ликвидаторам нет смысла умирать за самозванцев. Нам с вами еще предстоит воевать с османами. Я закончил. Мои проекции пропали. А руды на крыше школы погасли. — Гони в липец, — приказал я. Две не имеющие тела руки тут же схватили пульты, доска резко взмыла в воздух. — Слушай, Дим, — встревоженно пробормотал Гинзо, — а тебе не кажется, что они нас видят? — Тарелки? — Ага. До этого они как-то хаотично летали, а сейчас все плюс-минус в нашу сторону движутся и высоту под нас подгоняют. — Да не должны вроде. Я проверил антирадарные поля и еще раз осмотрел небо над Липецком. — Ну, давай для проверки сменим направление. Теперь диску управлял я и, чуть замедлившись, повернул на девяносто градусов. — Нет, Дим, точно что-то не так, — уже значительно увереннее произнес Гензо. — Некоторые летели, как летят, но, думаю, это для нашего успокоения. А больше половины внесли коррективы в курсы и продолжают приближаться. Что за хрень? Я ускорил дальнего жучка и направил его к находящемуся в четырех километрах от нас большому локатору. Его установили меньше месяца назад, и я его неоднократно проверял. Он никогда меня не замечал, но других, подходящих для этой цели устройств, в Липецке попросту не было. Через две минуты жучок влетел внутрь здоровенного сооружения, и тут же... Обнаружил скопившихся у кранов людей. «ПВО наведены на цель!» — кричал один из них в рацию. «Тарелки готовы к перехвату?» «Не трогать!» — донесся из динамика командный голос. «Ждать, пока он сядет или остановится!» «Говорил же, видят, суки!» — ошарашенно пробормотал Гензо. «Валить надо!» «Надо сначала понять, как они нас обнаружили!» — возразил я и поскреб щетину на подбородке. — Тогда курс надо менять. Мы же прямо в центр города летим. — Ладно, ладно. Разворачиваемся. — Они развернулись! — крикнул микрофон мужику экрана. — Огонь! — после короткой паузы ответил динамик. — Открыть огонь! Перехват! По счастью, передача распоряжений противникам заняла не меньше секунды. Еще две им понадобилось, чтобы выстрелить. За это время наша доска уже набрала прилично скорости и высоты. Воздух прорезали, росчерки ракеты, и все доски резко повернулись к нам. Я выставил многослойный щит из расчета, что снаряды могут быть и с химилийным, но они оказались самыми обычными, и хоть выглядели взрывы за кормой солидно, никакого ущерба нам не нанесли. — Отстают, щенки! — рассмеялся Гензо. Это, конечно, хорошо, — буркнул я, задумчиво глядя на то, как внизу, стремительно проносятся дома пригорода Липецка. Но задача-то не выполнена. Вернее, теперь уже две задачи, так что отрываемся и возвращаемся. Заодно и проверим, как работает их новая система обнаружения. По счастью, Липецк находился относительно близко к кристаллу иллюзии поставить дальнюю точку веселья на нужное место, то есть обнаруживший нас радар, было не так энергозатратно. — Не видит тебя, — сразу же сообщил Гензо. Слушает, как тот хмырь по рации ругается. Говорит, кстати, что если твоя иллюзия появится в небе и начнет пропаганду, им всем хана. — Значит, им всем хана, — усмехнулся я, видя доску в трех метрах над полем с колосящейся пшеницей. Вскоре началась плотная, но пока еще малоэтажная застройка, и я полетел прямо над крышами. — Все еще не видят, — доложил Гензо. — А должны уже... Расстояние — восемь километров. Низкая высота решает. Через несколько минут пригород кончился, передо мной встал выбор лететь над крышами многоэтажных домов или между ними над дорогами. Я выбрал второе, хоть это было и сложнее для Гензо. «Нормально все. Ты, главное, не разгоняйся и над постами не летай». Последнее оказалось не так просто, так как весь гарнизон города выставили на дежурство. По счастью, мне не требовалось залетать глубоко, достаточно было приблизиться к кристаллам, закопанным под военной частью. «Все, можешь садиться», — констатировал Гензо, и я тут же опустился на прямоугольную крышу какого-то склада. Итак, первым делом самолеты, а точнее, способ их обнаружения. Жучки устремились к радару, и следующий час я изо всех сил пытался найти, что же за инновацию придумали неведомые техники, и нашел. Вот черт вырвалось у меня. А вот это уже совсем плохо. Ты уверен, что это именно магия иллюзий? Ошеломленно спросил Гензо. Вообще-то это твой профиль, нервно рассмеялся я. Неужели не чувствуешь? Да чувствую, просто верить не хочу. Да, я тоже не хотел, но факты — упрямая вещь. В поисковый механизм добавили элементы, покрытые рудами иллюзий. Более детальный десятиминутный анализ подтвердил, что их нанесли именно для того, чтобы искать этот тип магии и, соответственно, находить невидимок. А на точку веселья не реагируют, — заметил Гензо. Это потому, что ты внутри. — Кстати, как насчет еще одного теста? — Сейчас все будет, начальник, — радостно отозвался, прочитавший мои мысли Гензо. Делаю иллюзию доски на максимальном расстоянии от радара — и прикрываю ее другой иллюзией. Погнали. Чтобы не терять времени, я принялся очертить на крыше уже знакомую комбинацию рун, а хранитель вел мне прямую трансляцию. Так, приближаюсь, расстояние 8 километров, высота 40 метров. Заметили? Прыгают от счастья. Давай я иллюзию на таран против локатора брошу. Посмотрим, как они этому обрадуются. Не нужно. Пусть пока не знают, что у нас есть такой козырь. «Пролети еще немного, а потом разворачивайся и сваливай». «Ладно», — разочарованно протянул Гензо. «Я тогда к земле иллюзию прижму, пусть думают, что мы сели где-то там, и у нас большой радиус». «Отлично». Пока Гензо развлекался, я как раз закончил руну, а потом мы снова провели массовую трансляцию. Правда, было в ней и два отличия. Первое — по содержанию. Липецк был намного дальше Усмани от Савиной и ближе к основной части Нижегородской империи, поэтому тут я в основном делал упор на то, что воевать не хочу, и просил военных любыми способами избежать участия в операциях против нас. Второе отличие было технического характера. Иллюзий, чтобы охватить большую часть города, понадобилось аж 12 штук, и, несмотря на энергию двух мощных кристаллов, меня выжило буквально досуха. Так что весь путь назад я провел в полубессознательном состоянии, благо эликсиры помогли восстановиться к возвращению домой. В зале усадьбы меня уже ждали члены малого совета. — Это же надо! — тихо проговорил Свят, когда я рухнул в свое кресло. — Только сутки с прошлого собрания прошли и такие изменения. — Квас? Или что, покрепче? — Сильно крепкое нельзя, с сожалением проговорил я. — Пивка бы. Свят вскочил и направился к холодильнику, а я повернулся к Владу и Виктору Хритоновичу, как всегда сидящим рядом на диване. А так не было? — Ни так, ни какой-то другой активности, — ответил Влад. — Я имею в виду у нас. А вот с той стороны о киекамы есть потери. Больше ста человек наших представителей арестовали. Носители секретов среди них есть? Нет, мы же их не выпускали. Но хоть так. Я взял протянутую святым кружку и залпом ополовинил ее. Ребят, вытащим. Что еще? Древний доставлен домой в целости и сохранности, — продолжил Влад. Его жизни ничего не угрожает. Наши войска в полной боевой готовности. Мы показали запись утреннего происшествия всем. Люди в шоке, но готовы защищать Савина до последней капли крови. Надеюсь, этого не понадобится, — пробормотал я. — Есть важные новости, — глухим голосом произнес Виктор Харитонович. — Буквально час назад получили. Никто еще не в курсе. — Чувы плохие? — Скорее, да. — полковник глубоко вздохнул. — Мы много с кем поговорили, и некоторые из наших агентов и высокопоставленных друзей сообщили о возросшей в последние дни активности во дворце на ММЗК и о каких-то операциях в пригороде Москвы. Последним я говорил с одним действующим полковником, он сам связался с нами и сказал поистине странную вещь. В общем, он утверждает, что двадцать тысяч человек резерва под предлогом учений согнали в дикие земли, к северу от Москвы, а потом повели в центр бывшей столицы. И они все не вернулись. Это было еще позавчера. Причем руководил учениями сам Рысев. Он говорит, что все нормально и по плану, и что все участники вернутся дней через пять. Информатор думает, что на самом деле они все погибли, но вот я что-то сомневаюсь. Чем дольше говорил Виктор Харитонович, тем сильнее болела моя голова, и эта боль была знакома что-то рвалось из-под блоков третьего уровня, установленных в моем сознании. Твою мать! Неужели это все-таки звенья одной цепи, ведущей к озеру? Эти учения, этот странный артефакт рысева, блокирующий хранителей, и руны магии иллюзий на локаторах. Черт, как я умудрился все это пропустить! Хотя, если подумать, легко. куча дел, потом восстание в Перми — Мое долгое восстановление и почти сразу же двухдневный вылет в Китай. И все так неудачно наложилось. Ясно, пробормотал я, допив пивы и протянул святу пустую кружку. В общем, сто процентов я не даю, но, похоже, всему виной что-то, находящееся в Москве. — Дим, — тихо проговорила сидящая на краешке стула Мила, — я все хотела тебе сказать. В последние дни зов заметно усилился. «Да?» «Это логично и подтверждает мою теорию. Я взял снова наполненную кружку. Короче, я вам уже говорил, что в центре Москвы есть озеро. Оно, возможно, разумное, и оно точно плохое. Скорее всего, оно наделило какую-то группу лиц силой, причем они знают и про другие типы магии и умеют блокировать хранителей». «И про иллюзии?» — с тревогой спросил Влад. «Да. Более того, они уже...» Переделали свои системы обнаружения с использованием иллюзий. В Липецке меня сегодня заметили в невидимости. «Охренеть!» — выдохнул рыбак. «А сколько их?» «Я имею в виду этих козлов». «Понятия не имею, но если предположить, что этот пропавший резерв тоже послали в центр Москвы, то скоро может стать слишком много». Я побарабанил пальцами по столу. «Лад, Виктор Харитонович». Понятно, что тянуть с ответным ударом нельзя, и в самое ближайшее время нам нужно атаковать, но в первую очередь мы должны защитить Савина и другие города. Все ресурсы на оборону. Они думали, что убьют меня сегодня, и вряд ли планировали атаку. Но сейчас могут совершить налет. Возможно, они могут скрываться так же, как и мы. Нужно задействовать все силы. Сегодня же я попробую воссоздать их руны, для обнаружения невидимок и придумать что-то для нейтрализации той опустошающей атаки, которой сбили наши доски с утра. Но нужно время для внедрения всего этого. Так точно, ваше сведество. Что у нас по потерям в связи с блокадой Савида? Оборвался приток людей, — ответил Влад. Ну и большие танки, видимо, мы их не получим. Получим в виде компенсации, — рыкнул я. — И не три, а все десять. — Радио наше, я так полагаю, тоже не работает. — Только в Усме не работает. — Везде дальше глушат, — ответил Влад. — Да. — Это значит, что пропаганду мне вести самому и ручками. Вот только для больших проекций над городами нужна просто прорва энергии. Ее могут дать только высокоуровневые кристаллы. Черт! Хотел же везде их посадить, на всякий случай, да побоялся. Чем их больше, тем больше шансов, что их обнаружат и вскроют нашу систему ускоренного роста. — Ладно, придумай что-нибудь. — Я говорил с Василисой, — заговорил рыбак. — У нее есть подробная карта, точнее, много карт с зонами покрытия всех радиостанций и расположением глушилок. Ретрансляторов и студии, откуда ведется вещание. Она говорит, что при желании отрядом из двухсот диверсантов можно минут на десять полностью захватить эфиры, и еще полчаса большая часть страны будет слушать только нас. На несколько секунд в зале повисла тишина. — Ну, после того, как люди Шуйского и Пермяков захватили ее радиостанцию, она заинтересовалась этим вопросом. Будто оправдываясь, тихо пояснил рыбак и развел руками. — Виктор Харитонович, поговорите, пожалуйста, с Василисой. И по возможности разработайте операцию. — Так точно. — Так, что еще? — Я ввел взглядом членов совета. — А, на случай, если они все-таки сумеют напасть неожиданно, и с использованием магии тьмы, пусть все наши носят шлемы, не снимаем. Также всегда в отряде должны быть магии ядра с встроенными в броню пирамидками, маленькими группами не перемещаться. Вроде все. Дмитрий Николаевич, снова заговорил Виктор Харитонович, нужно ли на случай полномасштабной войны готовить военные операции? Например, захват Михайловского железорудного месторождения. По прямой от нас до него всего 200 километров. И на этом пути в диких землях есть лояльные нам населенные пункты. Мы легко сможем отрезать врага от источника железа. Ну, и другие хорошие цели тоже есть. «Готовьте», — после короткого размышления ответил я. «Будем надеяться, что до этого не дойдет, но надо быть готовым ко всему. И...» «Дим», — окликнул меня Гензо, — «там гости из Усмани, в огненную усадьбу прибыли». «Прошу прощения, я резко встал. Передайте Петру Андреевичу, примерно через два часа жду его и наших лучших спецов по рунам здесь. Будем изобретать оружие. А сейчас мне нужно встретиться с Мышкиным, Гусевым и Гайнутдиновым. Пришла пора решить судьбу Усмани».